Глава шестая. Сирена, не раздумывая, сбросилась к девочке. Чем ближе, тем больше она уверялась в том, что видит. Аврора выросла, стала на семь лет старше, но это была она. На голове у нее больше не было буйной капной волос. Но это нисколько не поколебало уверенности Сирены. Материнский инстинкт подсказывал ей, что она не ошибается. Аврора! крикнула она, кое-кто обернулся, но девочка продолжала болтать с ровесницами. Аврора! Сдавленным голосом повторила сирена. Радость и отчаяние слились воедино. Невозможно было передать ее чувства. Пошатываясь и держась за живот, она шла к дочери. Чуть не споткнулась, но ее не остановило даже это. Прошло столько времени, что она не хотела терять ни секунды больше. Происходило что-то вроде чуда. Сирена не задавалась вопросом, почему это происходит и почему именно сейчас. Она больше не пыталась мыслить рационально. И хотелось лишь снова обнять свою дочь. «Аврора!» — еще раз окликнула она ее. По ее лицу текли слезы. На сей раз девочка посмотрела на нее, как, прочим ее подруги и остальные прихожане. Сирена уловила что-то в ее взгляде. Удивление? Изумление? Нет, замешательство, как будто девочка не уверена, что обращаются к ней. Сирена раскинула руки и прижала ее к себе. Девочка застыла, словно парализованная. Однако через несколько мгновений высвободилась и оттолкнула сирену, но при этом упала сама. Испугавшись, что это она сбила ее с ног, сирена протянула ей руку, но замерла, увидев выражение лица Авроры. Дочь ее боялась, а потом девочка закричала.